Глава третья. Здесь два варианта. Или денежный чип отследили, или хозяин лавки сдал. Скорее, первое Хотя и хозяин тоже пытался меня задержать, предлагая товар. Хотя с ним могли связаться и заставить меня задержать. В соседней продуктовой лавке, когда я оплатился второго чипа, хозяин ничего не сказал. Хотя у него поступал товар, а ему было не до этого. «Как они меня выследили?» Ответа у меня нет на этот вопрос. Только было понятно, что кольцо сжимается, и надо из города уходить. Установил карту города и карту планеты на этот планшет. Предыдущие сгорели вместе с детским планшетом. Теперь мне нельзя делать автоматическое определение. Сразу узнают, где я нахожусь. Придется искать вручную. Установка не заняла много времени. Скоро уже изучал карту города. Где теперь я нахожусь, не представлял. Так запутал следы, что сам запутался. Примерно район только нашел. Мне нужно выйти на шоссе, но там наверняка меня ждали. Впрочем, зачем мне шоссе? Можно просто выехать из города и проехать по лесу. Пришлось изрядно поплутать по городу, но смог выехать из него в лес, где наткнулся на лесную дорогу, в то же время достаточно неплохо наезженную. Оказывается, здесь не я один, не хочу встречаться с компаратами на выезде. У меня, конечно, имелся второй вариант – взломать какой-нибудь частный дом и там отсидеться. Однако, если я начну этот поиск, его отследят и могут гости приехать. А этого мне совсем не хотелось. Хотя мне очень хотелось принять горячий душ, а не мыться в ручье и поспать на нормальной койке, а не на земле. Дорога недолго вела по лесу и скоро вывела меня на шоссе. В том месте, где шоссе делало ответвление к космопорту – Стояла большая пробка из машины байков, следовавших космопорту. Похоже, не я один здесь делаю бизнес, и у них что-то случилось, если проверяет весь транспорт въезжающий и выезжающий. А я надеялся, что пока меня не было, здесь все успокоится, а в итоге какой-то полный аврал. Придется про космопорт пока забыть, туда не стоило соваться. Вернусь к месту моей последней ночевки. Там спрятана часть продуктов, и можно развести костер». Когда добрался до места, первым делом проверил спрятанные продукты. Они остались на месте и не пострадали от местной живности. Разведя костер, я наслаждался тем, как он горит, и заодно подогревал пожаренный мной ранее кусок мяса. Костер, кусочек мяса с настойкой. Что еще голодному человеку для счастья нужно? После этого меня начало сильно клонить. Поставив заряжаться новый планшет, я ушел в царство Морфея. Спал плохо, болела спина. Проснулся утром уже следующего дня. Было еще темно, и только-только начался расцветать. Планшет давно зарядился и был готов к работе. «Посмотрим, что ты за зверь такой? За что просили десять тысяч корпоратов?» Вещь оказалась действительно стоящая, очень мощный и быстрый, «И у меня таких еще не было. Подключил его к сети, надеюсь этот чип еще не отследили». Меня интересовали местные новости, что такого произошло в космопорте. В новостях ни слова об этом и о том, что я обохрал бутик. Главная новость — смертельный поединок, окончившийся победой местного чемпиона и гибелью претендента. Тогда почему были такие проверки на дороге? Меня искали, что ли? Мне не верилось, что это все из-за меня. Неужели моя кража у них вызвала такой страх? Вот болван. Я же почистил за собой, и теперь не было никаких следов взлома магазина. А Искин там был мощный, и второй корпорат меня наверняка видел. Они связали все в одно целое и поняли, что против них классный хакер. Испугались. Неизвестное всегда пугает, и боитесь вы не зря. Надо будет обязательно поквитаться с ними. А теперь мне нужно как-то попасть в космопорт. Или узнать, где находятся абордажные боты. Заодно прихватить себе один. Вот только сказать сложнее, чем сделать. Никаких мыслей, как это сделать, у меня не было. Проверил еще раз. У Искина космопорта отсутствует доступ в сеть. Мысли, как до него добраться, тоже. Мне нужно к космопорту, а там наверняка меня ищут, и лучше мне там пока не показываться. Впрочем, подождем. Мне торопиться некуда. Три следующих дня я жил в лесу, и за это время зарядил все планшеты и станнер. Скопировал на каждый планшет все нужные мне программы. У меня теперь в наличии пять боевых планшетов для взлома. За это время написал небольшую программку, которая безвозвратно уничтожала всю информацию на планшете, если был неверно введен логин и пароль. Теперь, если планшет попадет в руки корпоратов, сам все сотрет. Утром четвертого дня я выехал к космопорту. Все вещи оставил здесь. С собой взял только три планшета и оделся в форму корпоратов. Пришлось ее разрезать подмышками, чтобы налезло на меня. Все три дня я изучал подходы к космопорту на карте и понял, что самый безопасный подход — это по оврагу, по которому отходили наемники. Он начинался у шоссе и проходил как раз недалеко от края космопорта. По нему можно осторожно подойти к ограде космопорта. Меня немного напрягало только то, что он мог быть заминирован Но подумал, что так все равно безопасней. Меньше вероятность наткнуться на засаду в лесу. К тому же вероятность, что наемники пошли по нему к шоссе, минимальна. Скорее всего, они отходили в другую сторону, глубже в лес. Найдя его начало около шоссе, я съехал вниз и здесь оставил байк. Разделся, снял ботинки и пошел по ручью, чтобы не оставлять следов. Пока шел, не заметил, что здесь кто-то ходил, пока не добрался до места боя наемников с корпоратами. Здесь хватало свежих следов армейских ботинок. Несколько раз кто-то спускался к ручью, похоже, за водой. Пришлось пройти дальше и там, спрятавшись в кусты, одеться и залезть наверх. Вроде все тихо, но я чувствовал опасность. Рядом располагалась просека, проделанная ходячим танком во время боя, и на ней виднелись свежие следы танка. Снова побывал у края оврага. Что он здесь делал, интересно? Получается, что он меня искал? Понял. Корпораты, похоже, решили, что я не один, а с наемниками, которым удалось скрыться. Не их ли работа ограбление местного банка? Надоело мне четвертый день, уже сидим. Думаешь, в казарме лучше? Там хотя бы кровати есть. Надоело на земле спать. Да и начать, что там тоже есть. А здесь тихо, и никто на тебя не орет. Заткнитесь вы оба. Вас слышно на весь лес. Успокойся. Нет его здесь. И нечего ему здесь делать. Три дня здесь сидим. Если он был здесь, то давно появился. Он в каком-нибудь борделе развлекается, а мы здесь непонятно чего ждем. Все равно заткнись. Он замолчал и стало тихо. «Значит, меня ждут. Сколько их? Отсюда не видно. Они сидели в куче поломанных деревьев. Трое точно, судя по голосам. Что делать? Наверняка здесь не одна такая засада. Уходить не хотелось. Может, стоит пообщаться? Вот только сколько их там, надо выяснить». Спустившись вниз с ручью, начал ножом срезать небольшие ветки и потом, прорезая ножом небольшие дырки в одежде, закреплять их на себе. Скоро я стал представлять ходячий куст, после чего намазал лицо и голову грязью из ручья. Сделал укол аптечки в ногу. Готов. Убрал рюкзак кусты. Все. Теперь посмотрим, кто там меня ждет. Я забрался снова вверх на край врага Вроде бы они так и сидели в куче поломанных деревьев. Сделал перебежку до ближайшей воронки, потом до ближайшего дерева. Так постепенно перемещался ближе к ним. Так я почти добрался до завала. Он был от меня на расстоянии в полсотни метров, и вокруг него дальше открытое пространство. Специально так сделали. Отсюда я мог разглядеть, кто там спрятался в завале. Разглядел троих, больше я не видел, хотя их могло быть больше. Все трое вооружены винтовками. Вся троица лежала в центре завала. Они даже уже не смотрели по сторонам. Как мне их там достать? «Подождем и посмотрим, может, смогу их по одному вырубить». «Мне нужно хотя бы с одним пообщаться». Ждал недолго. «Я отлить, кто со мной?» Ему никто не ответил, и он начал выбираться из завала. «Отлично, это выберем». Приготовил нож на всякий случай. «Посмотрим, куда пойдет». Пошел он как раз по направлению к оврагу и ко мне. Ждал я его за деревом, за которым прятался, и он почти уже дошел до меня. «Подожди, я с тобой». «Жду». Он был в паре метров от дерева и теперь ждал другого. «Что делать?» «Двоих вырубить сразу не получится, если только наверх на дерево. Но я не успею забраться, да и услышит он, как я полезу. Придется убить». Убрал нож и достал меч. Первый дождался второго, и они пошли рядом с деревом. Дальше легко. Одно движение мечом по шеям, и оба мертвы. Они даже не поняли этого. Придержал тела, чтобы они беззвучно опустились на землю, после чего осторожно переместил их за дерево и выглянул посмотреть, что делает третий. Он действительно остался один и ничего не услышал. «Больше я не видел там никого. Значит, этого будем брать живым, пока нужно убрать тела отсюда». Аккуратно перенес тела с оружием и сложил их в воронку ближе к оврагу, после чего вернулся обратно к дереву и Полиане забрался на него. Третьего будем брать живым. А он как раз потерял их и начал звать. Пару раз позвал, потом замолчал и слушал. Они не отзывались, и он решил проверить. Пошел по их следу. Обрывался чуть дальше, чем под деревом, и как раз здесь я занял позицию на ветке. Когда он подошел, я свалился на него, но он почувствовал что-то в последнюю секунду и отошел в сторону, из-за чего я свалился не на него, а рядом с ним». Мне удалось только выбить у него винтовку из рук, и мы схватились на ножах. Убить его я мог сразу, но я хотел взять его живым. Опять мне противостоял этот стиль бабочки. Похоже, он здесь популярен на планете. В этот раз я уже знал, куда он будет бить, и сразу ударил в ответ. Но он оказался хорошим бойцом и ушел от моего контрудара. Дальше я атаковал его. Он больше оборонялся, мне было нужно лишить его ножа. В результате мы оба остались без ножей и схватились рукопашную. Мне удалось взять его на удушающий захват, но я забыл про игольник у меня, а он нет. Он смог дотянуться до него, пришлось бросить захват и блокировать его руку. В результате он сам же выстрелил в себя, после чего я смог выбить игольник, но было уже поздно. Игла попала ему в сердце. Расстроенный обыскал его, кроме винтовки и чипа ничего не нашел. «Ну вот почему ты такой болван оказался и сделал контрольный в голову?» «У меня оставалось мало времени. Наверняка он вызвал помощь». «Что делать, я не знал. Посмотрим, что там с ограждением». Пришлось вернуться обратно, забрать рюкзак, утащить тело к его дружкам и обыскать их. В трофеи составили три винтовки, три корпоративных чипа и три ножа. Винтовки закинул в кусты, где прятал рюкзак. После чего надел шлем, рюкзак и направился к ограждению космопорта. Камер не было, но вдоль всего забора прошел ходячий танк и поломал все ветки около него, чтобы не было перевешивающихся за ограду. Камеры решили пока не восстанавливать, надеясь на засады. Ходячих танков не слышно, и пока все тихо. Похоже, все-таки тревогу третий не успел поднять. Наверное, передал, что пойдет и проверит. «Значит, времени у меня мало, и скоро вышлют проверку сюда». Каких-то мыслей не было, просто навредить. Подошел и мечом срубил три столба, а потом еще прорубил здоровую дыру в заборе. После чего понял, что влип. Байка у меня не было сейчас, и нужно быстрее валить отсюда, пока не началось преследование. Побежал обратно к оврагу. Надеюсь, у них нет следопыта. Спустившись во овраг понял, что это плохая идея. могут послать погоню на байках, и мне оттуда не выбраться. Нужно их пустить по ложному следу. Спустился вниз, потоптался у ручья, чтобы следы вели ниже по течению дальше в лес. Потом поднялся вверх по ручью и выбрался снова из оврага. Ближайшее дерево, на которое удобно забраться, оказалось совсем рядом, и по лиане я забрался на него. По другой лиане перебрался на другое и с него на третье. Больше не успел. Услышал, как подошел ходячий танк из замер. Думал, сейчас палить начнет, но было все тихо, хотя я его не видел, но понимал, что он стоит около ограждения и высматривает меня. Какое-то время стояла тишина, потом услышал звуки еще трех двигателей. По звуку, похоже на броневики, которые меня преследовали от торгового центра. Они подъехали, и снова все стихло. Позже заметил внизу разумного. Он шел по следам от завала, где они прятались, к дереву, где прошла схватка у меня с ними. Походил вокруг того места, где я схватился с последним, и осторожно по моим следам пошел к воронке, где их оставил. Спустился к ним, потом несколько минут его не было, после чего вывез и пошел по моим следам к оврагу. Я занервничал. Вот не повезло, следопыт попался. Впрочем, спускаться вниз он не стал, посмотрел только сверху после чего кому-то махнул рукой. Только здесь я заметил у себя под деревом троих корпоратов и троих за соседним. Дальше тоже были бойцы. К следопыту подошел, похоже, старший у них. Но что скажешь? Был один. Пришел из-за врага, расправился с тремя нашими и ушел обратно. Где они? В воронке. Они подошли к воронке. Двоих зарубил сразу. А с Рэмом у него прошел поединок. Похоже, захватить его хотел. Рэм его проиграл. А ты знаешь, он лучше по рукопашному бою. Не верится как-то. Вон под тем деревом полно следов их борьбы. И у Рэма порез на руке от его ножа. Что произошло дальше? Убил его и притащил сюда в воронку. Потом сходил к ограде, срубил столбы и вернулся во враг. И, похоже, пошел вниз с поручью. Давно это было? Не очень, минут двадцать назад. Хочешь преследовать? «Да. Очень на ловушку похоже. Заманивает нас во враг. Там очень удобное место для засады. По-другому я не могу объяснить его действия. Если будем преследовать, проси танки с нами. Прикроют, если что. Хотя он на байке и, может быть, уже далеко отсюда. Думаешь, не стоит его искать? Наша задача — охрана космопорта, а не поиск по лесам. Я вам предлагаю свой план, а вы меня не послушали». Теперь сам решай, я свое мнение высказал. Тебе тогда говорил и сейчас повторю. Нельзя его пускать на территорию, он хакер. Тогда мы в этих лесах его еще долго искать будем. Он какой-то спецназовец. Он рема завалил и не поморщился. Когда я это увидел, глазом своим не поверил. Пришел приказ забрать тела и возвращаться. Что там? Боятся, что был отвлекающий маневр. Что у остальных? Пока тихо. Бойцы подошли и забрали тела из воронки, и с ними пошли в сторону ограждения космопорта. Услышал три уезжающих двигателя броневиков, потом и двигатель ходячего танка тоже затих вдалеке. Вокруг стояла тишина. Вот он мой момент. Можно проникнуть внутрь, дыра осталась в ограждении. Меня, правда, сильно смущали слова этого следопыта. Он явно готовил мне там ловушку. Был бы байк рядом, я, может быть, и рискнул. А так мне совсем не хотелось туда лезть. Днем на открытое место, хотя у них наверняка в танках и ночное видение есть, так что хоть днем, хоть ночью не спрячешься. Хотя они наверняка кого-нибудь оставили в ограждения, я бы оставил точно. Надо проверить. Начал спускаться вниз, когда услышал странный жужжащий звук со стороны ограды. «Это еще что такое?» — Это могло быть что угодно. Может, это у них собака такая местная. Звук не приближался ко мне и шел со стороны ограды, периодически затихая или снова возобновляясь. — Может, дроида прислали охранного? — Надо бы проверить. Осторожно спустился с дерева и увидел вспышки сварки около ограды. Теперь понятно, что за звук. — Это дроиды заваривают ограду. — Отлично. Значит, должен быть техник. «Вот с кем я точно хочу пообщаться, так это с ним!» Осторожно начал подкрадываться к ограждению. Здесь меня ждало разочарование, его не было. Здесь располагался очень древний технический комплекс, где дроид-матка управляла несколькими дроидами-муравьями. У меня в базе даже не сохранилось название этой модели, только общие принципы ее работы. У нее отсутствовало подключение по сети. Ей давали самое примитивное задание — И она сама ехала исполняла. У этой задания восстанавливать ограждение космопорта.